Смотрим же, кто их премудрый царь, Который заживо взялся по мне наследовать. Бояр. Проси, бояр, войти! истину, что им за государья Под этой лимонашескую рясой узнать меня Уж я их отучил перед венчанным трепетать владыкой. Прошу, бояр, войти! Ходят бояре. Они трусливо жмутся у дверей опочивальни, прячась друг за друга. Бью вам челом, бояре! Довольно долго совещались вы, но наконец вы приговор ваш думный постановили, и мне, конечно, преемника назначили, такого, которому не стыдно сдать престол. Ответствуйте. Я жду. Вперед выходит Годунов. Великий государь. Твоей священной, покоряясь воле, мы совещались. Наш единодушный, ничем не отменимый приговор мы накрепко постановили. Слушай. Опричь тебя. Над нами господином никто не будет ты владыкой нашим доселе был ты должен государить и впредь на этом головы мы наши тебе несем казни нас или милый борис годунов становится на колени и все бояри вслед за ним Меня принудить положили. Как пленника, связав меня, хотите насильно на престоле удержать? Должно быть, мам, мои пришли собармы, не по плечу. Вы, тягость государства, хотите снова на меня взвалить? А так сподручный Нет, не бывать тому. Вечная память! Царь Иван снова укладывается на смертное ложе. Он окружен черницами и черницами. Знак государя. И снова звучит хор успения раба Божьего Ивана. Царь, Государь, ты нам дарован Богом. ново мы, владыки, не хотим опричь тебя. Казни нас или милуй. Государь, не оставляй нас. Смилуйся над нами. Смилуйся над Смилуйся нами. Смилуйся, Свидетельствую Богом, я не мнил. Я не хотел опять надеть постылый венец мой на усталую главу. Меня влекли другие помышления. Но вы не так решили. Пусть же будет... По-вашему, я покоряюсь думе. Да здравствует наш царем! Да здравствует да В неволе крайне золотой венец беру опять и учиняюсь по царем Руси и вашим господинам. Горишь ныне тому из вас, кто надо мною что-либо задумает. Или поведет хлеб, соль с опальником Или какое дело прошедшее мое Хотя келейно посмеет пересуживать Забыв, что несть судьи делам моим Бо несть верховной власти а Аще не от, не от бога Ну, бояре, Пред кем я должен был бы преклонить колено? Пред кем пастниц? Перед тобой ли, Шуйский? Или пред тобой, Мстиславский? Государь. Или, быть может, перед тобой, Борярин наш? Никита Романович, врагов моих заступник. Государь. Я... Сицкого не вижу между вами. Не гневайся, великий государь. Прости безумного. А что сделал Сицкий? Он не хотел идти тебя просить. Он не хотел... Смотри, какой затейник. Видишь, что он выдумал, когда вся дума с собором всем просить меня решила, а он не хотел. Он, значит, заодно с литовцами и с ханом Перекопским и с Курбским голову с него долой. Царь-государь, дозволь тебе сегодня для радостного дня Замолвить слово Засидского. И поздно спохватился, мой старый Шурин. Если ты хотел изменников щадить, ты должен был сам сесть на царство. Случай был сегодня. Голову с него долой. Бельский, дать знать послу сестры Елизаветы, что завтра я Глаз на глаз назначай ему прием. Подойди, Подойди. Борис. Борис! Ты смело говорил. В заклад поставил ты голову свою для блага царства. «Я дерзкую, охотно слышу речь, текущую от искреннего сердца!» Целует Годунова в голову. «Теперь идем в собор, перед Всевышним преклонить колено!» Покой во дворце царя Ивана. Захарин и Годунов. Уж битый час он с английским послом сидит один. Приказ он отдал строгий, чтоб не впускали никого. Ведомо ли тебе, о чем они толкуют? Да, отец мой. Хотя рад я был того не ведать. С царицей царь хочет развестись. А? И сватает себе через посла племянницу английской королевы Хастинскую княжну. Помилуй бог. Осьмого брака хочет он? Я ведал, что добрешь убийство сына, он помышлял об этом, но теперь, теперь, когда едва лишь отказался от схимы, он теперь не может быть. Ты точно ли знаешь? Он мне сам сегодня то объявил. А ты что отвечал? Сказал ли ты ему, что грех великий он затевает, что в его лета не оженить беду, ма. Нет, отец мой, нет, не сказал, не время. Ты прав, Борис. Его всегда ты лучше сердца ведал. Чинишь, как знаешь, но во что б ни стало, ты удержи его. И днем, и ночью лишь об одном, отец, я помышляю, и как и чем удерживать его. Тебя Господь искусством одарил и мудрости уклончиво исподобил. Недаром ты снискал любовь цареву, От грехов его и темных дел остался чист. Хранишь свое умение. Но не забывай, что не себе ты служишь. На всей земле. Что ум от чистолюбия недалеко. И что порой опасен бывает путь окольный для души. Борис, судьба Руси в твоих руках. Да, если бы она была в моих руках, отец названный, я знал бы, что делать мне. Пусть только царь Иван хоть месяц дал бы править государством, ему б в один я месяц доказал, какие силы русская земля в себе таит. Я бы доказал ему, что может власть, когда на благодати, а не на казнях зиждется она. Царь идет. Телохранители вносят царя Ивана в кресле. В руках у него грамоты. Нам пишет Шуйский В королевском стане от голода Открылись мор и бунт Ах, король же их опомнился Должно быть из Варшавы Шлет ко мне посла Дай, Господи, здоровья воеводе князь Ивану Петровичу Так, сидельцы ж наши Вновь целовали крест чинить по Боге всем, лечь, но не сдаваться. А это о твоих делах, Борис, без подписи. Подметное письмо. Но я чаюсь, Степан Баторуш потерял охоту брать, города. И если с новым войском пожалует он к нам в московский край, мы шапками их закидаем. Никита Романович, скажи, чтобы народу объявили, что мира просит у меня короля. Государь, а если не о мире он шлет посла? Сдается мне, что нас учить твоя изболит милость. «Видно, ошибкой было нам, а не тебе, бояре, венец наш поднесли. Ступай, старик! Объявят пусть народу, что мира просит у меня король!» Захарин уходит. Царь Иван отсылает телохранителей. «Борис, я с английским послом покончил дело, но больно он тягучий, жиловат, торговый, и льготы англичанам все подавая». О льготах говорить мне с ним не время. Ты пригласи его к обеду. Потолкуй с ним дельно, и что он скажет, то мне донеси. Великий государь, ты мне сказал вчера, что дерзкую охотно слышишь речь, текущую от искреннего сердца. Дозволь мне нынче Снова пред тобой ее держать. Говори. Боюсь, я англичанин подумает, что слишком дорожишь ты союзом с королевой, и тогда еще упрямее сделается он. Не лучше ли было б дать ему отъехать, не кончив дело? Если ж королева сверхчаяния на льготах настоит, ты к ней всегда посла отправить можешь с согласием твоим. Иною речью, не по сердцу, боярину Борису, что царь Иван с великой королевой вступил в родство. Так что ли, говори? Великий государь, напрасно я хотел с тобой лукавить, но от тебя сумеет кто сокрыть, что мыслит он. Так, государь, виновен я пред тобою, вели меня казнить, но выслушай. Не мне, а всей Руси не по сердцу придется твой новый брак. Вся Русь царицу любит за благочестие ее, а паче за то, что мать Дмитрия она, наследника второго твоего, который быть царем однажды должен. Что скажет Русь, когда ты мать Дмитрия отринешь и новый брак примешь сыноверкой? А мой свой брак, великий государь! Не скажет ли народ, что все невзгоды наши Не, может быть, их много впереди, накликал ты на землю. Великий государь, вели меня казнить, но я у ног твоих молю. Тобою лишь одним Русь держится. Не захоти теперь поколебать ее к тебе доверие. Не отвращай напрасно от тебя любви народа. Входит Захарин Юрьев. Кончил. Одобрение мое пошло тебе, я вижу, в. Прок и дерзок ты, воистину, немало. Мою ты, видя, милость над собой, Конечно, мне, что я для руководства тебя держу. Ты что, ко мне поставлен над что ли, хулить? или одобрять мои дела, и можешь шпкнуть меня, как ветер трость. Государь, Достойно да смеха, право, как всем бы вам со мной играть хотелось. По моему давно разумению, как прибыльней для царства моего, так я чиню. И не печалюсь тем, что скажет тот или этот обо мне. Не на день я, не на год. Устрояю престол Руси Но в долготу веков И что вдали Провижу я того не видеть вам Куриным вашим оком Тебя же, знай, держу лишь для того Что ты мою вершишь исправно болю. А в том и вся твоя заслуга Встань На этот раз Тебя прощаю Но впредь же в советчики не слыша мне. Посла ты пригласишь и принесешь мне завтра его последний уговор. Царь Иван вызывает телохранителей. Они уносят государя. Он прав. Я только раб его. Вот он тот путь прямой, которым ты, отец, идти велишь. На первом же шагу мне властью царевую он как стеною пресечен. Для блага всей земли царицу защищая, я вместе с ней спасал ногих моих врагов исхонных, которые сегодня, в этот час, ведут совет, как погубить меня. Я был готов их пощадить сегодня, лишь только б царь не потрясал Руси. И вот исход! Легко тебе, Никита Романович, Всегда идти вперед прямым путем. Борис, смири гордыню и запомни, опасен путь окольный для души. Дом Шуйского. Бояре Шуйский, Стиславский, Бельский, Михайло Ногой, Григорий Ногой и Шереметьев Сидят у стола за кубками вина. Прошу вас, пейте, гости дорогие, во здравие Бориса Годунова. Ведь он-то в думе дело порешил. Что, князь Иван Федорович, или, может быть, не нравится тебе мое вино? Не вино, здравие, признаться, мне не нравится. Что так? Про Годунова князь ты пить не хочешь? Да вот и вы поморщились, бояре. Или он вам не люб? Выскочка, татарин! Весь ближним стал бояриным теперь. А мы, должно быть, дальние боярик. Да всем скоро сядет на голову нам. Нет, он не сядет, он уже сидит. Помилуйте, боярик Годунов-то его насильно ставят выше нас. Да он и сам не рад. Он нам и честь всегда, как должно воздает, и в доме, готов молчать или соглашаться с нами. Да, к этому в юну не придерешься. Поддакивает, кланяется, я без... А все-таки поставить на своем? Ну, этот раз ему зато спасибо. Но этот раз не первый, не последний. Покойный Сицкой, князь Петр Ильич, их царствие небесное ему, ведь правду говорил. Он всех нас сломит. Да, Коль мы его не сломим прежде, а, как его сломить? Кое что шепнуть моих делах могли бы, государю. Да нам царь не поверит. Годунов же нас, как сискова, одним словечком срежет Нет, так нельзя Можно бы иначе Да князь Шуйский за него стоит Я за него? Да что он мне, бояре Он не, не кум, ни шурин, ни свояк Я лишь сказал, что он хлопот не стоит Но М слеп же ты Нет, я не слеп, бояре Когда бы дошло до дела, вы бы сами раздумали. Да ты этого не бойся! Уж друг за друга мы бы постояли, готовы крест на этом целовать! И вам охота даром в петлю лезть. Князь, прости, мое худое слово, ты слеп как крот. Боярин правду молвил. Он всех нас сломит. И первого тебя, татарин, этот выживет, как раз. Ты думаешь? Да уж, наверное, так. Ну, коли так, тогда другое дело. Так ты согласен? Что ж, мне одному быть против всех? Пожалуй, я согласен. Воздравие Бориса Годунова. Так что ты говорил там, князь Михайлов? Мол, можно бы иначе. Как дело ты начать? Поведай. А вот как. Теперь у нас везде, по всей Руси, по ветре и хлеб на недород. Уж были смуты. За Москва-рекой два бунта вспыхнуло. В эту пору народ озлоблен. Рад, не разбираясь, накинуться на первого, любого. От нас зависит время улучить и натравить их в пору на Бориса. Но б не дура. Пусть бы раз народ избавил от него, мы в стороне. Да, в стороне. А как поднять народ? Ведь не самим же нам идти на площадь. Есть, ему нужен верный человек. Или такой, которого в руках держали непрестанно страхом. А где достать такого? Достать такого негде. А стало быть, и разговора нет. Князь Шуйский отворяет дверь в соседний покой. Войди, Данилович. Входит Битяговский. Вот он, бояре, кто теперь нам нужен. Ну... Ну, князь, признаться, удивил Перехитрил нас, нечего сказать Пил еще здоровье Годунова, а? Я с ним уж говорил, он рад служить, он из дворян Михаил Бетеговский. Прошу любить и жаловать его, он нас не выдаст Князь, конечно, ты нам доказал, что ты хитрить умеешь Мы положиться можем на тебя Но все ж дозволь, в таком опасном деле тебе не в гнев, ему не в осуждение спросить тебя Чем отвечаешь ты? Бояре, дело просто. Взернь да в карты. Имени он до нитки проиграл. В долгах сидит по шею. Провежом грозят ему. Исхода два ему. Послужит нам, долги его заплатим. Обманет нас, поставим на Данилыч, так ли ясен уговор? Да ясен. Когда же ты уладишь дело, мы наградим тебя. Само собой. Я говорил тебе не в укоризну, а чтобы... Бояре, лучше веру взяли. Теперь садись. Могу и постоять. На, выпей чару. Чару выпить можно. А вправду ты сумеешь на Бориса поджечь и взбунтовать народ? Сумею. С кого же начать ты хочешь? С черных сотен. О чем ты будешь говорить? Про голод. Что скажешь ты? Что в голову взбредет? А за успех стоишь ты нам? Стою. Народ не в шутку должен возмутиться. Тут надо бы не крики и ни шум. А чтобы они, завидя Годунова, так на него покинулись и разом на клочья прозорвали. Разорву. Да положитесь на него, бояре. Он не хочет до слов, но он на деле собаку съел. Ему ведь не впервой. А вы, меж тем, изведайте, бояр. Чем больше будет с нами, тем легче мы и подведем его. На всяк случай я кое-кого еще пущу в народ. Кто там? Боярин Годунов. Ах! Бес, проклятый! Пятиговский прячется в соседней комнате. Шуйский делает всем знак спокойно и распахивает входную дверь. Борис Федорович, гость любезный, челом тебе на ласки бью твоей... Э, садись сюда, боярин Уважда, Мишка мой э, Да чем же мне поподчивать тебя Вот романия вот Ренская Вот Аликант, вот Бас Благодарю, боярин, князь Василий Иванович Не помешал ли я Быть может, ты с гостями дорогими был делом занят? Делом? Да не. Мы так, болякали себе а баба <соспит> Садись, прошу, боярин. Да ваш хоть чарочкой. Воздравие твое. Спасибо же тебе, боярин, что навестил меня. Ты не поверишь, как мне... Отрадно на тебя смотреть Хозяин ласковый Пора домой мне Прости И мне пора Прости. Что так, бояре? Пора и нам Прости же, князь Василий Иванович Зачем так рано? Дома дело есть Простите же, бояре Премного вас За честь Благодарю Ушли? И слава Богу, есть недруги у нас, вот хоть бы этот Бельский или Мстиславский, кто их знает, завидно им, что любит царь тебя. Царь жалует меня не по заслугам. Я скользкую тропою, князь, иду. Пожалуй, на меня царю нашепчут. А до беды у нас недолго, князь. А я на что? Я за тебя готов в огонь и в воду Ты мне тот же брат Кто там? Князь, царь прислал за милостью твоею за, за мной? Теперь? В комнату входят телохранители царя Ивана Не взыщи, боярин Царь ждать не может Не чинися, князь Шуйский поспешно уходит. За ним телохранители. Кадунов резко дергает дверь в соседнюю комнату. За ней стоит Бетяговский. Кадунов долго и пристально смотрит на него. Бетеговский спокойно выдерживает взгляд. Ты дворянин Михаила Бетяговский. Да, дворянин. Не с места. Стой и слушай. Ты разорился в карты, напровёшь Тебя хотят поставить. Дело плохо, но может выйти хуже для тебя. Ты грамоту писал в литовский стан и предлагал врагам свои услуги. Нет, это ложь. Я грамоту твою перехватил, и вот она от слова и до слова. Кадунов вынимает из кармана грамоту. Пятиговский нагибается и сует руку за голенище. Ты лезешь за ножом, Не беспокойся. Твоя бумага за семью замками. А это только список. Слушай, друг. Вчера с тобой князь Шуйский торговался, чтобы на меня поднять народ. Сегодня здесь, с двумя ногами, с Бельским и Мстиславским, и князем Шереметьевым об этом вместе толковали вы. Мне стоит захотеть, и через час твое клевать вороны будут мясо. Боярина, я... я не хотел... Ну, молчи и слушай. Теперь ты должен притвориться, будто ты служишь Шуйскому. ступай шататься по площадям, по рынкам, по базарам, но распускай везде молву, что Шереметьев с Бельским хотят царя отравой извести, что погубить они решили и Федора, и Дмитрия царевичей, что если бы не Годунов, они бы царский корень уж извели, что Годунов один блюдет царя, и охраняет царство. Понял.